Трофеи оказались значительными. Бойцы Борга были экипированы отлично, и относительно неплохо сохранившихся трупов оказалось достаточно, чтобы Рудик и Настя нашли себе по подходящему бронекомбинезону. Мескорослому Фифу и огромному Даниле подобрать что-то по фигуре оказалось сложнее, хотя необходимость в этом была. Шмот Фифа изрядно поизносился еще в родном мире, и ему точно требовалось обновление гардероба. Данила был облачен в стеганный поддоспешник, сверху — кольчуга. Штаны кожаные, местами уже дырявые. У одного сапога подметка сбоку отошла, того и гляди, совсем отвалится. При этом он и сам осознавал, одежда, которая была нормальной в Кремле его вселенной, в этой и лишнее внимание привлекает, и бесполезно. Кольчуга и толстый поддоспешник пулю не удержат, а лишний вес от них приличный. Но с другой стороны, не в Исподнем же воевать. И тут неожиданно на помощь пришла Настя, который бронекостюм одного из мертвых бургов пришелся практически в пору. Ну, может, чуть в плечах широковат, но не критично. Зато свобода движением больше. — Ну что, приуныли оборванцы? — ухмынулась она. — Давайте помогу. И подошла к одному из трупов, лежащему на окровавленной земле, лицом вниз. Пока шла, из ее ладони выпал скончик сверкающего штыка, которым она ловко вспорола по шву комбес мертвеца от шеи до поясницы, после чего с неженской силой вытряхнула труп из одежды. «Раздевайся и мери», — сказала она, бросив комбез Данили. После чего проделала то же самое с еще одним мертвецом, но на этот раз броневой шмот разложила на траве, предварительно смерив взглядом Фифа. «Ну и чего?» сказал Данила, еле впихнув себя в распоротую одежду, которая на спине разошлась на полметра. Руки жмет, ноги жмет. В причинном месте, прости меня, священный меч, словно в тисках все сдавило. — Это хорошо, когда есть что сдавливать, — хмыкнула Настя. — Снимай, ясно все, и давай сюда. Данила вылез из комбеза, словно линяющий паук из шкуры. Лицо красное от злости, решил, что Кью над ним поиздевалась. К старой одежде направился было, сваленной на траве. но на что Настя сказала «Погоди, старая тряпье на себя натягивать, это всегда успеется». А потом началось интересное. Девушка встала на колени, подтянула к себе оба костюма. И тут ее руки начали двигаться очень быстро. Слышался лишь треск разрезаемой плотной ткани, но что Настя с ней делала, понять было невозможно. «То, что она кроет одежду, это очевидно», — задумчиво произнес Рудик. «И тому из ее руки, которым она это делает, можно позавидовать. Эти комбезы сшиты из арамидной ткани, по крайней мере верхний слой, а бронепанели на груди и животе вообще не пойму из чего. Гибкие, но, как я понимаю, держат и осколки и пули». «Смотря какие осколки», — заметил опытный шеф. «и пули тоже бывают разные». Но в целом, да, впечатляет. Не прошло и десяти минут, как Настя швырнула Даниле и Фифу по бронекостюму. Один, ну очень большой, второй почти в два раза меньше. «Мирите», — сказала она, поднимаясь на ноги и разминая пальцы. «Благодарность принимаю в виде еды, когда проголодаюсь, и патронов, когда они понадобятся. Сейчас можно не благодарить, но должок за вами». «А благодарить было за что?» Дружинник натянул на себя броню, подвигал руками-ногами и аж присвистнул от удивления, словно на него шили тот комбес лучшие портные Кремля. Правда, подмышками все равно чуток натирала, на что Настя сказала, «Ты свою вонючую рубаху с кальсонами лучше сними, так оно сподручнее будет. Эта конструкция комбинезона рассчитана на их отсутствие и шила я именно с расчетом на голое тело». — И кольчугу свою с мечом, кстати, можешь выбросить. Зачем он нужен, когда теперь у нас пулеметы есть? Только лишний вес. — Своя ноша не тянет, — буркнул дружинник. — А меч мой, будь уверена, нам еще пригодится. И натянул кольчугу поверх бронекомбинезона, которая без подкольчужника пришлась ему по фигуре в самый раз. — А чем ты эту одежду шила, позволь полюбопытствовать, — поинтересовался Рудик. — Ты чем-то извини... «Нитки вырабатываешь, как паучиха?» «Ты не поверишь именно так», — улыбнулась Кио, показав танталовые зубы. «Наши ногти способны преобразовывать вашу кровь в полиамидные нити и выбрасывать их через микроотверстия. Так что если я, например, захочу отрезать твою голову, то мне достаточно будет просто тебя обнять, а потом развести руки в стороны». «Ясно, понятно, нежности отменяются». «Теперь только деловые отношения», — быстро сказал Рудик, выставив вперед ладони. «Как скажешь, дорогой», — сказал Акио, послав Спиру воздушный поцелуй, от которого впечатлительный Рудик слегка вздрогнул. Между тем Фиф скинув старый шмот, тоже влез в свой костюм и чуть не прослезился. «Блин, нет слов», — сказал он. «Я и не знал, что у тебя такие таланты. Если что, я готов жениться прямо сейчас». «Прости, одноглазый, но ты не в моем вкусе», — хмыкнула Настя. Фифа это слегка задело, но лишь слегка, и только потому, что в его голове были воспоминания снайпера о том, чего на самом деле никогда не было. Этот парень нашел способ вернуться назад в прошлое, изменив его. И в результате все совместные приключения Фифа, Данилы, Рудика, Насти и Руд, связанные со снайпером, остались лишь в голове снайпера. Сталкер все не мог простить себе, что его друзья погибли потому, что встретились с ним, и он так или иначе явился причиной их гибели. И он решил все кардинально. Сделал так, чтобы тех встреч либо не было, либо он оборвал их в самом начале. Вселенные розы миров дорого заплатили за это. Мироздание не любит, когда кто-то вмешивается в ход времени, но что сделано, то сделано. Примещение События, описанные в романе Дмитрия Силова «Закон Кремля» литературная серии «Снайпер». Но Фэф был отличным псиоником и чисто из любопытства покопался в голове снайпера при встрече. И воспоминания сталкера стали воспоминаниями Фефа. В том числе, как в него влюбилась Настя. Яркими, насыщенными, словно это и правда было в реальности. Как слишком явный сон, который невозможно забыть. Но Фэф смотрел на жизнь философски. В том прошлом, которого не было, у них с Настей все срослось довольно крепко. Но тогда ход времени пошел совсем по другому пути, нежели он идет сейчас. То есть они с Настей были другими. И то, что она сейчас не обращает на него внимания, порой бросая заинтересованные взгляды в сторону Данилы, это нормально и естественно для настоящего времени. С чего бы такой красавице влюбляться в одноглазого лысого коротышку, у которого из пустых глазниц свисают короткие щупальца, а единственный глаз торчит посредине лба. Некоторые хомо вообще в ужасе убегали, впервые увидев Шама. Так что все нормально, жизнь идет своим чередом. А ревновать ко сну есть глупость несусветная. Все равно, что горевать о том, чего у тебя никогда не было и никогда не будет. Новая одежда и вправду оказалась потрясающей. Фев подумал, Что под нее еще б хорошо оружие найти подходящее. Ментальная сила и телекинез — вещи хорошие, но уж больно быстро изматывающие все силы организма. И зачем их тратить, если есть возможность остановить врага пулей? И оружие нашлось. Один из Боргов таскал в кобуре на поясе вместо пистолета ультрамаленький автомат от оружейной компании «Сигзауэр», в который Фиф влюбился с первого взгляда. Хорошее и удобное оружие в отличие от изменчивого противоположного пола, никогда не откажет, не подведет и не покинет тебя, если ты не позволишь его у тебя отнять. Фиф немедленно прицепил к поясу кобуру, которая достала ему чуть ли не до колена. Ничего страшного, пережить можно любое неудобство, было бы ради чего. Остальные члены маленького отряда тоже нашли себе оружие по вкусу. Рудик завладел валом, Данила забрал себе пулемет-печенек, с которым был знаком лишь по старинным чертежам. Но знаком хорошо и узнал его сразу. А Настя взяла себе АЭК-999 «Барсук», снабженный прибором малошумной стрельбы. В ее обширной памяти хранилась информация практически обо всех известных видах оружия. Так что разобраться, что к чему в этом пулемете, ей труда не составило. «Ну что, веди телекинетик». — хмыкнул Рудик, обращаясь к Шаму. «Не терпится поскорее отдать долг жизни твоему снайперу и, наконец, заняться своими делами». Фыф сосредоточился. Слабый сигнал, который он поймал еще в мире Кремля, никуда не делся. Судя по карте зоны, найденной в КПК убитого бурговца, снайпер находился где-то в районе озера Куписта. О чем ФФ и сообщил своим спутникам? «А ты не врешешь, одноглазый!» — поинтересовался Рудик. «Как ты понимаешь, что это именно снайпер там?» «Ментальная метка, мой лемуроподобный друг», — усмехнулся Софыф. «Если Шам захочет за кем-то проследить, он мысленно ставит на живое существо что-то вроде невидимого маячка». «Я знал, что должен снайперу, и потому при расставании поставил на него такую метку. И когда однажды увидел, что эта метка совершенно неподвижна, нашел вас, и вот мы здесь». «В смысле неподвижно? приподняла брови Настя. «Может, он умер?» «Нет», — покачал головой Фыв. «Если бы он умер, метка бы потухла. Она подпитывается внутренней энергией человека. Я сам не пойму, что происходит, но никакой нормальный человек не будет несколько недель совершенно неподвижно находиться в одном месте. Здесь что-то не так». «Согласен», — кивнул Данила. То у нас, Фыв, получается теперь вроде воеводы. Говори, куда путь держать». «Какого врага крошить?» «Пока я без понятия насчет врагов», — пожал плечами Шам. «А идти нам вон туда», — ткнул пальцем в сторону густых зарослей высоченной травы, через которые пролегала самая настоящая дорога. «Ну, как дорога?» «В зоне все понятия условны. Когда-то здесь точно был оживленный путь, утоптанный и уезженный настолько, что до сих пор трава здесь росла полудохлая, высотой по щиколотку». Зато по обочинам тянулись заросли сорняков высотой с человеческий рост. А еще на входе в эту просеку через заросли мутировавшей травы лежала аномалия. Совершенно невидимая глазу. Но Фэф чувствовал ее так, словно и не было той невидимости. Полезно это быть псиоником в зоне. И одновременно телекинетиком. — Ну, если нам туда, то пошли. Чего стоять-то? — сказал Данила и сделал шаг к просеке. «Стоять, воин!» — произнес Шам. «Еще три шага, и от тебя мокрое место останется, в прямом смысле этого слова». «Не понял», — набычился дружинник. «Сейчас поймешь», — сказал фыф И послал аномалии мысленный сигнал, красноречивый, мол, сама не уйдешь, не обижайся. Аномалия сперва отреагировала в стиле «А не пошел бы ты?» причем от нее исходили волны неудовольствия от того, что ее вычислили. Значит, добычи не видать. Так хоть повредничаю. Но Шам выдвинул аргумент. Мысленным усилием поднял тучу пыли и обсыпал ею то место, где жуткое порождение зоны лежало в засаде. Ничего особенного не произошло. Облако пыли немедленно со страшной силой вдавилось в землю. И на месте Лешки Аномалии обозначился четкий овал, словно нарисованный серой краской. Понятное дело, ни о какой маскировке речи больше не было. Любая живая тварь, увидев на Земле столь необычно правильный рисунок, на всякий случай обойдет его стороной. «Снайпер называл это явление гравиконцентратом», — сказал Фиф. «Гравитационная аномалия», — кивнула Кио. «Как ты верно заметил, вступишь в нее, и только мокрое место и останется». «Вот ведь...» — проговорил Данила, почесав затылки. И больше ничего не сказал. А чего тут говорить? И так все ясно. Аномалии тоже все было ясно. Оставаться на старом месте означало банально сдохнуть с голоду. Фыв поймал ментальный посыл максимального неудовольствия, который на человеческий язык можно было перевести как шквал отборного мата, после чего мощные стебли заросли слева от дороги и внезапно исчезли. И продолжили исчезать дальше, словно по зарослям двигался невидимый каток с ужасающей силой, вминающей в землю растения. При этом за тем катком тянулся широкий влажный след, вызывающий ассоциацию с тропой, залитой зеленой кровью. — Теперь можно выдвигаться, — сказал Фиф. Только если вы не возражаете, я первым пойду. Мало ли. — Никаких возражений, — быстро проговорил Рудик. — А замыкающим можно Данилу поставить. Если его кто-то начнет кушать, то это закончится очень не скоро, и пока его доедят, мы будем уже далеко. Смотри, как бы я сам тебя не съел, хвостатый, мрачно проговорил Данила. Конечно, у меня потом будет с брюхом скорбно. Больно уж ты вредный, но я потерплю ради столь благого дела избавить от тебя землю-матушку. Хватит уже гавкаться, поморщилась Настя. Чисто как дети малые. Так мы чисто языками чашим для релакса после эпичной битвы. Тут же отбрехался Рудик. «Очень действенный метод эффективной психологической разгрузки. Рекомендую». Фыф вздохнул, махнул лапой и пошел в сторону протоптанной тропы. Остальные члены отряда волей-неволей потянулись за ним. «Данила и правда замыкающим пошел, держа пулемет на изготовку. Так оно в плане безопасности действительно лучше». С высоты его роста и отряд виден, и все поле вокруг, которое, на первый взгляд, особой опасности не представляло. На первый взгляд. Дорога через поле была полна сюрпризов. Аномалии встречались на ней еще три раза. Но Фев против них использовал ту же методику. Ментальным усилием обсыпал их всякой дренью, делая видимыми. И с жутким порождением с зоны ничего не оставалось, как уползать в сторону с пути отряда. Одна было дело, прямо на фифа поперла, но Шам ее просто пнул мысленным усилием, и она, маляя, поняв намек, свалила в сторону. Больше не могу, жрать хочу, сказал Фиф, останавливаясь. Сил больше нет вообще. Ваше племя, говорят, кровью питается? Невинно поинтересовался Рудик. Можем и кровью, кивнул Шам. А можем кого-нибудь особо разговорчивого наизнанку вывернуть и свежей требухой полакомиться. — Что-то меня в этой компании каждый норовит хомячить, жалобно проговорил Спир. — Злые вы тут все. Уйду я от вас. — Далеко ли собрался? — усмехнулась Настя. — Нужны мы больно кому-то, что в этом мире, что в нашем. — Это точно, — вздохнул Рудик. — Но тогда, если никто не возражает, можно и тушенкой натрескаться. В качестве трофеев с убитых боргов были взяты рюкзаки со снаряжением и провиантом, которые сейчас и пригодились. Помимо тушенки были в них галеты, шоколад, белково-углеводные батончики и крайне полезный для зоны продукт, консервированная питьевая вода. На зараженных землях найти воду, пригодную для питья, непросто. Порой и обеззараживающие таблетки не помогают. Наберет сталкер в котелок воды из родника, прокипятит на костре, таблеток вдобавок накидает для гарантии, От чего той воды хлоркой тащит на полметра, как из общественного бассейна. Попьет и привет. Хорошо, если сразу помрет, не мучаясь. Несколько хуже, если корчится от жуткой боли будет несколько часов, а то и дней, прежде чем помрет. И совсем плохо, если мутировать начнет. И во что в итоге превратится, одно из зон неизвестно. Потому консервированная вода в этих местах – продукт безумно дорогой, но необходимый если не хочешь, холебнув местной водички подухнуть или превратиться в какую-нибудь пакость. Продукты у уборгов были качественные. Тушенка непросроченная, как в зоне бывает сплошь и рядом. Галеты не окаменевшие от времени, шоколад и батончики почти свежие. Рыжая плесень лишь местами завелась под оберткой. Но кто ж на это внимание обращает? Лысому ежу известно, что от рыжей плесени ничего не будет. Счистил ножом. И трескай себе на здоровье. Фыф с Рудиком не особо налегали на трофейные продукты. Оба предпочитали свежую добычу. Зато Данила с Настей кушали за троих. «Куда в них столько лезет?» — негромко проговорил Рудик. «Нашли друг друга», — криво усмехнулся Фиф. «Сколько точек совпадения! Прям позавидовать можно!» «И силой не обижены, и ростом, и жрут, как два раптора». — Видел этих биороботов. Кушают они действительно много, — кивнул Рудик. — А ты, по-моему, ревнуешь. — Вот еще, — фыркнув Фыф, зашвыривая в кусты пустую банку из-под тушенки. — Ревность — это, по большому счету, то же самое, что зависть. Желание поменяться местами с тем, кто стал причиной ревности. А я никогда не хотел быть тупым громилой, недалеко ушедшим от Нео. — Ну, дружинники Кремля и продвинутые первобытные люди нашего мира — это далеко не одно и то же, — глубокомысленно заметил Спир. Но насчет определения ревности ты, наверное, прав. В целом это собственнический инстинкт, направленный на то, что тебе никогда не принадлежало и принадлежать не может по определению. Все эти «ты моя, я твой» есть по сути лишь слова. Каждое живое существо принадлежит лишь самому себе. Все остальное — Ты прав, но все равно убить хочется, перебил Спирафыв. Кого? Слегка опешил Рудик. Не знаю, пожал плечами Шам. Может, Данилу или Настю, или тебя.